Глава 17. Я не выспалась и много чего навоображала. Торопливо собиралась чуть позднее на предстоящее событие, позволяя служанкам помогать с платьем и причёской. Очень нервничала, не зная, чего ожидать, а ещё боялась выглядеть хуже других невест. Видимо, сказалось моё нелепое появление в замке, а потом и очень шумное изгнание из него. Меня точно вспомнят, заметят, будут насмехаться, шиптаться за спиной. Не то чтобы я зависела от чужого мнения, просто была в растерянности. Не чувствовала оставшей такой привычной поддержки, не было ворчливых наставлений, не было кошки. Это тоже очень беспокоило. В мани приложу, почему она так и не появилась. Решила позже найти Крона и ещё раз поговорить об этом. Он должен меня успокоить, подбодрить. Об остальном пока промолчу. Разговор с хранителем замка, если и перескажу, то вкратце. А вообще хотелось рядом кого-то знакомого, надёжного, с кем безопасно и совсем не страшно. На парник. Интересно, где он сейчас? Очень хотелось опустить руку в карман и сжать покрепче камушек. Нет, не чтобы вызвать немедленно Просто ощутить, что он где-то совсем рядом. Приглядывает. Задумчиво жевала губу, пока напряжённая неспешно плыла по коридорам замка к залу, где должно было проходить торжество. Сердце учащённо стучало, руки подрагивали, я нервничала. Здесь ведь ещё и представляться нужно будет. А кто я такая, собственно? Нет, легенда, конечно, придумана какая-никакая. Но кем являюсь в действительности? Это покажет время. Пока же я одна из невест наследника, младшего, за чем-то напоминаю себе я, чья в действительности неизвестна. Что ещё? Пребываю в статусе помощника лекаря, но это тоже ненадолго, судя по всему. Больше похвастаться нечем. Для остальных я бездарность, которая и крохи внимания наследника не стоит. В общем, докрутила себя изрядно. От того, попав в торжественный зал, совершенно растерялась. В воображении всё представлялось несколько скромней, похожим на сбор, организованный королевой, а тут настоящий бал. Много военных, куча гостей, танцы и даже смех. Мы точно у злодеев на пиршестве. Это бал-маскарад. Несмотря на то, что ведьмы тут статуси невест, многие из них беззаботно танцевали в центре. приглашённая случайными каваллерами. Я вот плясать однозначно не решалась, стараясь сдержаться от веселья чуть в стороне и лишний раз внимание не привлекать. Это для них принц один, а их много. И, наверное, нужно присмотреться к варианту поскромнее, если наследник не выберет. Я у себя одна единственная, да и лишних проблем мне не надо. Их и так достаточно. Радуют, что навязчивых ухажёров в тени из-за колоннами не нашлось. Принцесса королева, кстати, тоже нигде не видно было. Отчего ненадолго удалось расслабиться и облегчённо вздохнуть. Постепенно в зале становилось душно из-за весёлого настроя и резвых танцев. Гостей пребывало всё больше. Они непроизвольно вытесняли своей массой за пределы помещения. Сопротивляться такому напору стало практически невозможно. Уже спустя полчаса я оказалась на террасе. Оснёё спустилась по ступенькам в парк. Тут было прохладно, хорошо и не тесно. Даже нашлось где укрыться на время. Парк мне в замковом комплексе больше всего понравился. Всё руки не доходили его изучить, а ведь он тоже необычен. Вот сейчас и поглядим, что тут есть. И только я радостно, заприметив чудесную беседку, шагнула вперёд, как путь мне преградили. Внезапно и совершенно неожиданно из кустов выскочили, не иначе. Знаем, сами подобные тут уже проделывали. Успеваю отшатнуться, вдрогнуть и немного вскрикнуть, как тут же оказываюсь заключена в крепкие объятия. Элеонор, бормочет знакомый голос возле самого уха, растягивая звуки, пробуя моё имя на вкус. По спине пробегает волна мурашек. Но самая омрщись. Во-первых, лучше просто Эля, такое роднее и привычнее. Во-вторых, это принц, тот самый чей невеста я сейчас являюсь. А в-третьих, вот вроде благородный, но по кустам зажимает. Это крону по статусу позволено, потому что бандит. А Адриану нельзя так со мной, совсем нельзя. Подаюсь немного в сторону, пытаясь отстраниться, но мне не дают. Принц обходит, не убирая рук с моих плеч, наклоняется, в глаза заглядывает. Так рад видит тебя, не удержался, до официальной части решил повидаться. Откровение, что сорвалось с его губ, мгновенно пресекается моим недовольством, которое я просто не успеваю скрыть от него. Красивое лицо каменеет, улыбка стирается с губ, блеск, что мерцал в зелёных больших глазах, тускнеет. А тело наследника напрягается. Прошу прощения, тут же сдержанно добавляет он, разжимая наконец пальцы и выпуская из захвата плечи. Не хотел вас обидеть и не желал напугать. С моих губ срывается рваный вздох. Вымученно улыбаюсь, глядя в глаза принцу, а сама думаю: и я не хочу обидеть. Почему-то сегодня его касания кажутся неправильными. А ещё хотелось бы знать, кого придам больше, себя, Крона или Адриана. Я с последней нашей встречи узнала достаточно тайн, да и осуществление плана не за горами. Помню, он просил подумать, хотел сделать своей королевой. Спешу, пока на то, что волновалось, не было времени, не готова дать ответ. О том, что пообещала его старшему брату не соглашаться, умолчу. Подло, наверное, поступаю, но не говорить же, что в объятиях другого принца было уютнее и как-то правильнее. Тут предательство моё настигнет его скоро по всем фронтам. Ему бы подальше от меня держаться, не смотреть, не разговаривать, возненавидеть уже сейчас. Лучше начать заранее. От его восхищённого взгляда только хуже становится. Зачем Адриан так смотрит? Совести у меня нет, пусть даже не ищет. Я её где-то потеряла и собиралась в парке поискать, вдруг найду. Надо бы попытаться. Отджатываюсь, понимаю, что принц делает ещё одну попытку приблизиться. Опускаю взгляд, губы поджимаю и краснею. Красивый мужчина, мечта любой девушки в этом мире, а мне неуютно. Я так понимаю, вы подумали над моим предложением? тон официозный из него в миг пропадают нотки нежности и тепла зато уверенность хоть добавляй да До мои признания и предложения в Элеонор вели себя немного иначе более располагающе а сейчас вам будто стыдно за что-то вот блин никогда не умела врать и скрывать эмоции я как открытая книга всегда опять грустно стало Кошка бы сейчас со стороны оценила обстановку. Совет подкинула, но её нет, и я растеряна, что же делать? Поспешно поднимаю глаза, смотрю на зеленоглазого принца, делаю глубокий вдох, чтобы ответить, оправдаться, но не успеваю. Жаль. Я всё гадал, в чём причина. Вы снял, интересовался вами, продолжает Адриан, подбирается плечи расправляя, руки за спину убирая, словно боясь, что они его предадут, захотят ещё раз меня коснуться, лучше не рисковать. Отстраняется это настораживает. Захлопываю рот и недоумённо моргаю. О чём он говорит? Он что, следил за мной? Наблюдал? У кого интересовался? Я о чём? Паника накрывает с головой. Только бы меня с сообщниками не застукали. Это же усложнит всё. Догадался, что я здесь не спроста? Заподозрил в обмане? Да, я вами увлёкся и позволил себе узнать о вас чуточку больше. Делает признание наследник, от которого сердце в пятки уходит и кровь от лица отливает. Я в этот миг как глыба льда, что не может сдвинуться с места, ошевелиться. Ощущение, что лишнее движение приведёт к катастрофе. Лучше не рисковать сейчас. Мне сообщили вчера, что забота обо мне вам в тягость. Лекар считает, что моя затея с помощью была лишней. Перед матерью вас оправдывал, пытался помочь. Улыбка вдруг на его лице появилась кривая и недобрая, такая, от которой волоски дыбом на теле стоят. Сама же я, как на краю обрыва стояла, готовясь вниз спрыгнуть со скалы, услышав главное приговор. Мне интересно стало, что за испытания матушка готовила для невест, и почему вас поспешно из дворца изгнали. Потенциал я ваш видел, и помощь вы мне оказали непомерную, но никак не думал, что у вас другой мужчина был, что его вы перед началом отбора предпочли и отдали себя, не дождавшись. Что? только и смогла выдавить из себя поражённо. В голове воспоминания пронеслись. Как мы с Кроном близко-близко, почти касаясь, в тёмном коридоре стояли. Он это видел? Разговор наш услышали? Сказал же, что следил за мной, кого-то послал наблюдать. Святые яйца драконов. Это же и напарнику опасность грозит. Что же мы наделали? Из лёгких весь воздух вышибло мгновенно. думать, что сделают с кроном за подобный поступок. Страшно было. Не лгите мне, строго произнёс принц. С другим мужчиной были близки. Ишар распознал, что вы не невинны. Она отбор прибыли потому, что приказ был общий для всех вем соответствующего возраста и незамужних. Но ведь вы не замужем? Пока несправедливым обвинением, как пощёчиной по щекам хлестнуло. Задохнулась возмущённо. Гнев из груди на волю с криком и оскорбительными высказываниями в горло подкатил. Очень захотелось ответить, как он неправ, оправдаться. Я не легкомысленная девица. Это ведь пушистики подстроили с шаром. Один из них сам мне во всём признался. И из списка невест тоже они меня вычеркнули. Уберечь хотели по-своему, хранители же замка, правда. Но помочь пытались, как добрые колдуни, которых не осталось ни одной больше в этом месте. Нахмурилась, улаки сжала. Ладно, хотя бы на парнику ничего не грозит. Уже неплохо. А так да я самая, что не наесть невинная. Знал бы он только, сколько неудобства это мне доставляло в своём мире. Комплексы пробуждало: меня не выбирали, отказывались замуж брать, не хотели. И я бы ответила принцу, попыталась. Ну что тут скажешь? Проверьте ещё раз, сами убедитесь в обратном. Лично? Смешно же. Что я этим докажу, что с ним быть хочу в будущем? А уже завтра, возможно, придам и книгу из подноса похищу. Не стану я ничего отрицать. Зачем? Хотела ведь, чтобы подальше от меня держался. Мечты сбываются, главное очень захотеть. А потом злость пропала, так же быстро, как появилась. Глаза зажмурила на миг, вспоминая опять про проклятие, вздохнула, уже точно понимая: "Не Адриан моё будущее". Он тут ни причём. Отказался, отстранился, как другие мужчины. Не распознал во мне свою единственную. Что ж, ничего не поделаешь. Я привыкла, переубеждать не стану. Уверенность и его слова обидные только больше добавили. Книгу искать пойду и сегодня же. А ещё с Кроном встречусь обязательно. Есть и к нему несколько вопросов. Если этот мужчина от меня так быстро отвернулся, то, возможно, и пылкие речи, ревность напарника тоже проклятье поглотит, и уже не так сильно ему приятно буду при встрече. Проверить надо бы. Все они одинаковы, что простые мужчины, что принцы, раз меня всерьёз не воспринимают. Так и быть, раз обещала, помогу корону себя обрести. Из мира этим распрощаюсь, как прежде планировала. Замок вам лучше покинуть и как можно скорее. Вновь послышался рядом голос Адриана. От отбора я вас отлучаю, но время уехать даю. Благодарность за помощь. Раз уж любите другого, не стану мешать вашему счастью. На чужом своего точно не построишь. Я зажмурилась сильнее. Голову опустила ниже, слушая, как удаляются тяжёлые шаги. Вот они миновали лестницу на террасу, послышались тихо наверху. Подняла резко голову, оглянулась, чтобы мысленно бросить в спину прощальные слова, и как только силуэт мужчины скрылся в недрах бального зала, сорвалась с места и побежала в сад. Скорее, нервно стучало сердце, ноги несли меня вперёд. А ладонь уже сжимала амулет в кармане.